116. -е. Февраль, 19. -е. «Летайте вместе с нами творите» Охраняет всегда в сознании желание и получение. Она интересуется оккультными предметами. Вот почему эти называются огненнозвучащими. Только подумай, огненно звучащими, то есть звучащими на зов мысли. «Свершилось Пропуск. звучащий назов пламени. Свойство Духа. Дух вневременен. Дух огонь. Дух везде и во всем. Духоматерия. Правильное название материи. Ибо материя пронизана сущностью Духа. Дух проходит бесконечные ступени трансмутации. Сперва вниз, потом вверх. Вниз огрубляясь, вверх утончаясь. Дух – огонь. Значит, материя – это кристаллизованный дух. Степени материи, их свойства и комбинации беспредельны. От грубейших, для нашего ума немыслимых, для представлений осознания, в своей инертной неподвижности до тончайших и тоже недосягаемых. Степень и характер материи на разных планетах различны. Основа одна. Степень выявления разная. Но каждая, мельчайшая отдельная частица, несет в себе основные свойства духа со всеми его атрибутами, как капли воды из океана. Скала — огонь, мысль — огонь, все везде огонь, но в разных формах и состояниях. Но основа едина. Но каждая частица... Искра духа, когда-то изшедший из недр космоса, находится в процессе эволюционного движения, которое идет, нарастая, то есть путем наращивания внешней оболочки искры, то есть ее свойств. Назовем эту искру духа монады. Итак, любая форма в космосе — это индивидуализированная частица духа искра в процессе развития, который идет сперва вниз, а потом вверх. Ключ понимания в единстве сущего. Сознание человеческое, являясь высшей формой огня или огненной материи, как бы двигается в беспредельном огненном океане или в океане огненных форм, которые земному сознанию кажутся обычными материальными формами. А владение или власть над элементами заключается в понимании этой единой огненной основы всего на которую и действует огненная воля сознания. Не на растение действует мысль, но на огненную сущность, лежащую в основе растения, на самую душу растения. Нельзя приказать руке двинуться, но огненная сущность моя приказывает огненной основе или в форме руки двинуться, и движение совершается? приказывает ли оно себе или другому существу. Стихии устремляются в созданную форму, ибо их свойства подчинятся форме, создаваемой сознанием, творящим огнем. Низшие всегда подчиняются высшему. Низшая форма огня выше. Притяжение и магнитность — это уже механика и техника построения. Мы вырубили план эволюции в сферах стихийной материи, чтобы низшая материя на Земле в конце концов влилась в созданные нами формы, подчиняясь тому же закону. Ибо как в великом, так и в малом творимы огнем, и огненное творчество — удел. Стихии земли, воды и воздуха есть формы огня, но в различных его состояниях, как единый луч, разбившись на свои основные и дополнительные тона, дает бесконечное богатство и разнообразие красок формам даже материального мира.